Издательство Эксмо Маргарита Блинова Небовзор Пролог Дариан Кайтанаш стоял возле окна своего рабочего кабинета, облокотившись на мраморный подоконник и мрачно взирал на царивший за окнами пейзаж. Пейзаж, надо отдать ему должное, захватывал дух и будоражил сознание. Господин Медный вывел свою сине-желтую группу подопечных на прогулку, и теперь пятеро едожалов кружили в воздухе, сокрушая его размеренными взмахами крыльев и грозным рыком. Массивные и агрессивные на земле, в небе эти здоровики преображались. Теряли тяжесть, напускную неповоротливость и становились сущими детьми. Пятью яркими радужными росчерками, что носились в небе, Играли в пятнашки и с охотой дурачились. Будь на месте ректора обычный человек, то не сдержал бы улыбки. Но у окна стоял ректор Академии Завор. И ректора возня ядожалов не радовала. Его вообще ничего не радовало в последние дни. Дариан еще раз посмотрел на валяющееся на подоконнике письмо от Хейнера Нэша и ощутил нечто среднее между усталостью и отчаянной безнадегой. «Я спрятал твою бывшую адептку у наших общих знакомых, что живут в Крутогорье. Но, Дариан, это не убережет никого от...» Предупреждали ровные строчки, выведенные строгим почерком господина Нэша. «Таким образом мы знаем, кто мор и смерть. Догадываемся о войне, но нашим противникам известны имена всех четырех всадников». Время против нас в этой игре, Дариан. И если у Эрики Магни остались в рукаве припрятанные козыри, то настойчиво советую выложить их на стол сейчас. В противном случае Дариан прихлопнул исписанный лист, словно таким образом можно было прихлопнуть ускользающее от него решение ситуации. Закрыл глаза, нахмурился. За его спиной ничего не изменилось, не раздалось ни единого звука скрипа и даже легкого движения воздуха демоны умели ходить бесшумно, но дариан безошибочно узнал гостя пришел попрощаться спросил он не оборачиваясь Хэтта наш уязвленно дернул плечом, но никак не выдал досады сколько он себя помнил дариан всегда чувствовал его приближение так словно обладал не только парой глаз на затылке но и мощным локатором, фиксировавшим всех живых и не слишком живых существ в радиусе ста метров. Больше не таясь, демон сделал шаг к бывшему другу и замер, буравив его спину взглядом. «Подумал, что будет невежливо уйти вот так, не сказав тебе ни слова». Ректор Академии медленно развернулся очаровывая и одновременно пугая своей грацией хищника. Тьма, что жила в глубине каждого магистра тёмных искусств, жадно хлынула наружу, выдавая не самое дружелюбное состояние своего хозяина. «Прощай». Холодно выдохнул Дориан, намекая, что на этом можно сворачивать беседу и уходить. Но хэт наш был не из тех, кто быстро сдается. Эй! воскликнул он, шутливо вскидывая руки в жесте Ой, сдаюсь, сдаюсь. Но сколько раз мне еще сказать, я был не прав, чтобы тебя отпустила. Ну хочешь, врешь мне. Может тогда полегчает. Адепт Арктанха уже врезал. С насмешкой напомнил ректор. Вряд ли у меня получится лучше. Демон непроизвольно скривился. На их расе все заживало стремительно вызывая зависть у простых людей. Да и времени с момента ритуального поединка прошло прилично, но даже сейчас с его лица сошли не все синяки и ссадины, оставленные кулаком северянина. «Не напоминай», — попросил Хэт наш, делая шаг в сторону и без приглашения опускаясь в кресло напротив письменного стола. «Чувствую себя последним идиотом». Больше всего на свете — Демон боялся потерять избранницу. Он делал все, чтобы перевести ее на свой факультет, а в результате в один день лишился и той, которую любил, и лучшего друга. Хэттонаш считал, что жизнь к нему несправедлива. Дариан Кай Кайтонаш, напротив, полагал, что жизнь, наконец, опомнилась и бумерангом вернула всю ту боль, что демон причинил Адриане. Но вслух этого не сказал. Как не стал и сочувствовать. Взяв с подоконника письмо Хейнера, он протянул его демону. Обошел стол, сел на свое место и побарабанил по столу пальцами. «Таина, знающая?» Нахмурился Хэт танаш пробегая взглядом строчки послания. «Вот так совпадение». «Хотелось бы верить, но я сомневаюсь, что совпадения бывают такими», — ответил Дариан. Больше похоже на четкий план, продуманный от и до. Демон хмыкнул. Сосредоточенно перечитал несколько последних абзацев, кивнул своим мыслям. Когда он оторвался от чтения и поднял голову, бывший друг сверлил его нечитаемым взглядом. Ты помнишь все, о чем мы тебя попросили? Вкрадчивым тоном уточнил Дариан. Вместо ответа наш небрежным движением бросил письмо на стол, легко поднялся и одарил напряженного ректора беспечной улыбкой человека, который внешне продолжает отыгрывать весельчака, хотя внутри уже давно корчится от боли. Не только помню, но и сделаю. Не сомневайся, Дариан. Демон пошел прочь от письменного стола, но у самых дверей замер и обернулся. И еще. В его глазах, точно в отражении зеркала, плескалось беспокойство, как две капли воды, похожие на беспокойство ректора. Совет от старого друга, коим я некогда был. Надвигается буря, Дариан. Буря, за которой к берегам архипелага придет война, а может, что похлеще. И мне спокойнее думать, что ты найдешь способ оградить Риану и вывести ее из-под удара. Хотя бы в первое время. Дарьян помедлил, но кивнул. «А вот теперь прощай, Дарьян. Впервые с момента их разговора на губах демона появилась печальная улыбка. «Спасибо за все те годы, что был рядом. Прощай, -то наш. Демон вышел. Дверь за ним неслышно затворилась, оставляя хозяина кабинета наедине с дурным предчувствием, что это был их последний разговор. Дернув головой, ректор Академии решительно отогнал эти мысли. Встал, прошелся, выглянул в приемную. Фред. Пол Уорк в деловом костюме с убийственным спокойствием оторвался от заполнения очередной объяснительной записки, которую крючкотворы с материка затребовали от Академии Завар, и посмотрел на мрачное начальство. Да, господин ректор. Подготовь бумаги с приказом об отправке группы на ИО и вызови для разговора адепта Арктанхау». Секретарь откинулся на спинку кресла и выразительно заломил одну бровь. «Полагаете, что это хорошая идея?» «Нет», — устало вздохнул ректор и с силой сжал переносицу. «Но я знаю свою сестру. И я знаю, что к советам демонов правящего рода лучше прислушиваться».